Глава 10. Лейра. Десмонт обнял меня, когда мы с Викой наконец пробились к нему на трибуну. Отступив на шаг, он посмотрел сверху вниз, а затем снова поднял глаза, вглядываясь в моё лицо и рассматривая оригинальное украшение, которое сделала Вика. Он осторожно провёл рукой по моим волосам, и к его пальцам пристало немного золотой пыли. Ты выглядишь прекрасно, Лейра. Я наклонилась к его уху. Ты выглядишь могущественной волшебницей. Сегодня понравилось бы мне больше, несомненно, прошептал он в ответ. Но Кадис наблюдает за нами из толпы, и я не хочу, чтобы он начал ревновать. Как бы печально всё это ни было, я не могла, по крайней мере, не улыбнуться, пока мы устраивались на наших местах. Я боюсь, Десс». Это ведь с тобой часто случается, верно? я кивнула. Платье веки зашуршало, когда она опустилась на своё место позади меня, между двумя служанками. Таким образом, места на трибуне, предназначенные для рода эс Эсфана, оказались полностью заняты, потому что у Десмонда не было братьев и сестёр. Ведь всегда всё кончалось хорошо Лейра. более или менее. Я не смогла сдержать нервный смех, вырвавшийся из моей груди. Надеюсь, никого не смутит, если невеста Первая, появившись на публике рядом со своим наречённым, нервно рассмеётся. Мы выглядели совершенно обычной парой, Десмонд и я. Вика тоже идеально играла свою роль, только я замечала, как искусственно она улыбается и как она стискивает руку у бедра. Я посмотрела на восьмерых гвардейцев, выстроившихся в ряд. Они стояли перед помостом в качестве личной охраны Десмонда. Кто будет выводить нас отсюда, когда всё начнётся? Десмонд коснулся двумя пальцами моей щеки, мягко приближая моё лицо к своему. Его губы коснулись моих у самого уголка рта, и он прошептал: «Альян и Герон, я им полностью доверяю, и кроме того, я им заплатил. Не переживай на их счёт, когда отделишься от нас. Они в курсе. Они знают, что я чтобы не вызывать подозрений, я улыбнулась и запрокинула голову, изображая влюблённую девушку, которая наслаждается ласками. Разумеется, нет. Они знают только про ключ, но не про магию Ключ у тебя. Да. Он был спрятан в чулке и уже натер мне мозоль. Кузнец не стал задавать вопросов, словно понимая, что ему лучше не знать ответов. Хорошо. Дверца находится за гобеленом, на котором изображена увенчанная снегом вершина Валариана. Я вспомнила этот гобелен. Ребёнком я любила рассматривать его, представляя, что однажды взойду на вершину, когда там будет лежать снег, хотя это было совершенно невозможно. Валариан не позволял нам подниматься выше, чем доходили зубцы стен замка. Дальше он не пропускал даже летом. Тот, кто осмеливался попытаться, расплачивался за это своей жизнью. Эти склоны принадлежали Валариану, и я уважала его волю, и всё же меня постоянно тянуло туда. Я стряхнула воспоминание. Люди на площади затихли, а их взгляды обратились наверх. Я по-прежнему избегала смотреть на Аларика, опасаясь, что она отреагирует на это и привлечёт внимание. Но даже не глядя наверх, я понимала, что означает поведение людей. Мой отец вышел на балкон и взглянул сверху вниз на свой народ. Он воцарялся так высоко над нами, по меньшей мере, на пять метров выше места, где страдал Ларик, что люди могли лишь догадываться о выражении его лица. Его голос был слишком тих, чтобы можно было всё расслышать. И все же он упорно не соглашался, чтобы его слова передавали глашатаи. Он всегда говорил сам. Он поступал в соответствии со своим принципом, со своим избранным девизом: "Каждое слово я произношу для своих людей". Ребенком я в это верила. Теперь его слова текли мимо меня, как мутная вода, которую лучше не пить. Он желал удачи смелому народу Немии в победе над демами. Можно подумать, кто-то из этих городских жителей и правда сталкивался лицом к лицу с демоном хотя бы раз. Люди, которые действительно несли потери, жили в низине или на менее защищённых горных склонах. Почему же он не говорил об их мужестве и не превозносил их смелость? Он излучал гордость, гордость властителя, который уничтожил зло. Каждый житель Неми должен был увидеть, чем в глазах моего отца был повелитель демонов на самом деле. Грязью, ничтожеством, никем. Кем-то, кто не достоин даже такой милости, как быстрая смерть. Напоминанием о победе, существом, которое должно страдать на стене замка, пока не искупит свою вину, стократно оплатив потери миров. Народ ответил моему отцу радостными криками, и я больше не в силах удержаться, бросила взгляд на Аларика, который едва двигался. Но всё же он держал голову прямо, опираясь затылком о стену и закрыв глаза. Он вслушивался в слова, принимая брошенные ему в лицо издевательские похвалы. Скрестив руки, я прижала их к стеснённой болью груди. Спокойно Я скорее ощутила слова Десмонда, чем услышала их. И вот, мой отец поднял хрустальный бокал с белым игристым вином. Долгожданный момент настал. Солнце в первый раз в этом году встало прямо вертикально над седлом низины, так что его лучи достигали ее самых глубоких уголков, целуя ее землю. День солнечных поцелуев. Раньше в знак наступления этого момента, показывая, что подданные должны поцеловать друг друга, чтобы поприветствовать это особое мгновение и попросить о мягком урожайном лете, отец целовал мою мать. Там, наверху, на балконе. Потом, оставшись один, он стал одарять воздушным поцелоем народ. Но сегодня он вышел вперёд, так что его свободная рука легла на перила. И поднял бокал с вином. Из не было видно, но я знала, что он широко улыбается. "Ваше величество", насмешливо произнёс он. "Раз уж вы наш гость, не хотите ли отпраздновать с нами?" Он изобразил, будто целует содержимое стакана, затем медленно наклонил его, и струйка игристого вина потекла на плечи, руки и волосы Аларика. "Сколько ещё?" Спросила я сквозь стиснутые зубы: "Да когда?" "Улыбайся", прошептал он. Затем издал сдавленный звук под с трудом сглотнул. "Уже скоро. Скоро поцелуй". Аларик задрожал. Я видела, как он сопротивляется чему-то, ощутила его внутреннюю борьбу. У него ещё оставалась какая-то гордость, и он пытался сохранить её пытался не реагировать но борьба была бесполезна жажда была слишком сильна его голова запрокинулась и он принялся ловить языком капли которые падали на лицо затем же одна облизал плечи и руки куда мог дотянуться на перепачканной кровью и грязью кожи оставались светлые полосы я ощутила во рту горький жгучий привкус так сильно я чувствовала его унижение Лейра. Десмонд взял мое лицо в ладони. Несколько секунд он пристально смотрел мне в глаза, а затем улыбнулся. И я ответила ему тем же. Повсюду шуршали платья, и люди тихо смеялись, одаряя традиционным поцелуем любимого человека, соседа или просто того, кто по случайности оказался рядом. Наши губы мягко сблизились и приоткрылись. Десмонд коснулся моей щеки, Так что его рука заслонила наши лица от слишком любопытных взглядов. Закрой глаза, прошептал он, и я тут же подчинилась. У него было намного больше опыта в этой необычной игре, ставкой в которой были наши жизни. Слышишь, рабочие. Началось. Я прислушалась. Да, вблизи послышались громкие крики, словно порывы ветра доносили сюда шум из-за стен замка. Протесты начались у восточного крыла, перед кабинетом Верховного министра. Открыв глаза, я заметила, что Кадис исчез. Ему предстояла рискованная задача спровоцировать рабочих так, чтобы ситуация накалилась, и гвардия по возможности решительно поспешила к восточному крылу. Но внезапно на площади послышались сдавленные возгласы. Кричали люди, стоявшие прямо перед нашей трибуной. По толпе словно прошла волна. Некоторые пытались выбраться, другие натыкались на них, не понимая, что происходит. Мне самой понадобилось невыносимо много времени, чтобы понять, и я почувствовала происходящее раньше, чем увидела. Магия. Я ощутила её вкус, дым и расплавленное железо, жар и холод. Магия Ларика. Нет, в ужасе прошептал Дэсмонт. Вика со своего места позади схватила меня за плечо. «Лейра, он должен прекратить это. Ты можешь? Но что я должна была сделать? Мне самой оставалось лишь смотреть вверх на него, одной рукой прикрыв рот, а другой вцепившись в ткань платья. Аларик стоял прямо. За мгновение до этого он скрывал лицо скованными руками, а теперь улыбался, глядя в толпу. Это была холодная улыбка холодное и зловещее. И хотя я никогда не видела Аларика таким, даже в самые мрачные моменты, этот его облик почему-то был мне хорошо знаком. Эта улыбка, прогоняющая страх. Но ведь мне казалось, что у него не осталось силы даже на то, чтобы держать голову ровно. Аларик стряхнул волосы с лица, так что шипы у него на лбу снова стали видны, а его чёрные глаза сверкнули. Он выглядел так знакомо, так привычно, и в то же время совершенно иначе. Он запрокинул голову, и когда он выкрикнул: "Эй, князь Неми!" всё моё тело покрылось гусиной кожей. Дело было не столько в том, что он после стольких недель голода и жажды, после недель молчания внезапно повысил голос, так что его слова легко разносились по всей площади. Дело было в чувстве власти, опасности, надвигающегося шторма, который обрушивался на нас. Тёмная угроза, как гроза, которая нависает в горах над деревней. Кончик языка чувствует вкус молнии ещё до того, как первая из них разорвёт небо. Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять. Все чувствуют то же, что и я. В нескольких метрах над ларикам Отец вцепился руками в перила балкона. Что вы празднуете сегодня, князь? Меня охватил ледяной холод. Что он делает? Если гвардейцы теперь силой заставят его замолчать и прервут праздник, мы больше не сможем отвлечь их от него. Ларик, Ларик, пожалуйста, не делай этого, не сейчас. Может быть, вы празднуете гибель вашего народа, князь? По толпе пронёсся испуганный шёпот. Кое кто уже убегал с площади, а гвардейцы начали взбираться на стену. Аларик рассмеялся. Вы ещё ничего не знаете. Никто здесь ещё не знает. Вскрикнув, я прижала кулак к рту, когда один из воинов выпустил из арбалета стрелу, и она прошла совсем рядом с головой Аларика. Со стены посыпались обломки камня. Что это значит? прорычал с балкона отец. Он размахивал руками, показывая гвардейцам, что они должны это прекратить. Что же ты знаешь проклятое чудовище? Я хорошо знала ухмылку Аларика. В его взгляде читалось превосходство, и я больше не понимала, что чувствовать: облегчение потому, что он не сдался, надежду, потому что он, казалось, был способен освободиться. Он дернулся в цепях, и пыль со стены осыпалась на него. Мне только показалось, что земля дрожит, и весь замок глубоко и угрожающе загудел. Или это в людях нарастала паника? Или это был боевой дух, который я ощутила теперь, когда Аларик начал бороться? Или я просто боялась за свою жизнь, потому что не понимала происходящее? Аларик ещё раз рванулся в цепях. Железо заскрежетало, но выдержало. Кровь потекла по его рукам. Я вскочила, но Дэсман тот держал меня за руку. "Что же вы за княся срётные?" прошипел Ларик. "Если вы устраиваете праздник в своём замке, когда вашу землю пожирают демы "Твои демоны уничтожены!" выкрикнул мой отец. "Они вернулись в царство теней." Аларик рассмеялся, покачав головой. "Да, князь. Так и вышло. Вернулись к теням." И там они снова набрались сил. Откройте ворота замка, если не верите мне. Они придут. Они придут и заберут вас. Ваша долина заполнится трупами, князь. Их будет так много, что они сравняются с вашей горой. И тогда демы принесут их вам. Толпу охватила полнейшая паника. Дети, женщины и мужчины убегали с площади рассыпались по улицам, кричали что-то то своим близким, то стражникам. Двигаясь против потока, кто-то взобрался на нашу трибуну. Кадис промок от пота. Рабочие запыхавшись выдохнул он, тоже в панике. «Восстание!» – неосторожно выкрикнула Вика, но в этот момент на нас всё равно никто не обращал внимания. Кадис встревоженно посмотрел на замок и покачал головой. Никакого восстания никаких протестов они бегут к своим семьям я этого не понимала до входа в восточное крыло даже бегом быстро не добраться как вышло что рабочие уже знают об угрозах халарика кадис и десман были в высшей степени встревожены но им было достаточно взгляда чтобы ободрить друг друга и в это мгновение произошло ещё что-то странное кадис прошептала я Чудо, что он смог расслышать меня в этом шуме. К тому же, мой отец тоже начал кричать. Он запрещал Ларику говорить и призывал народ успокоиться. Но люди совершенно не слушали его, а Ларик снова и снова повторял одни и те же две фразы. Вы больше не приказываете мне, князь. Гремел его голос, доносившийся, наверное, до внешних стен города. И слово князь звучало как ругательство. Они придут. Кадис Я дрожала всем телом. Откуда рабочие знают, что здесь происходит? Кадис продолжал смотреть на Десмонда, словно ответить должен был он, или словно спрашивал, какую часть правды мне можно раскрыть. «Дес!» — выкрикнула я. И друг закрыл глаза и чуть опустил подбородок. Лишь слабый намёк на кивок. Прибыл всадник. Бесцветным голосом сказал Кадис: "Да на склоне". Он призвал их, Аларик, повелитель демов действительно призвал их. Слова были тяжёлыми и пустыми. Моё тело поглотила паника, а затем мысли внезапно ускорились, крутясь вокруг трёх точек, которые я способна была осознавать. Аларик, я должна его спасти, но он сам разрушил все возможности для этого. Моя деревня, и моя мама. Если Дэма вернулись из тени, если Аларик приказал им вернуться, значит, мне нужна лошадь, крикнула я, хватая за рукав сначала Дэсмунда, а затем Вику. Быстро не теряя времени, я взглянула на Аларика. Он смотрел на площадь, на улице, полные испуганных людей. И смотрел с удовольствием. Удовлетворение читалось в его холодной улыбке как будто их ужас был единственным в мире, что могло сделать его счастливым. Что если мы опоздали? Если он сломался? Если в нём осталась лишь тёмное, ненависть и жажда мести? «Лошадь десмунд, проклятие, мне нужна лошадь. Дес побледнел. На его висках выступил тонкий слой пота. Он рассеянно кивнул. Дай мне час, Лейра. Мы поедем вместе. У меня нет этого часа, ты не понимаешь. Аларик призвал демонов. Моя мама в деревне без защиты. Он не пошлёт их в твою деревню Лейра. Он этого не сделает. Разумеется, нет, ответил робкий голосок внутри, считавший, что это так же очевидно, как то, что ветра дуют. Но что, если пошлёт? Вика и Кадис обменялись парой слов, затем подруга схватила меня за руку и потащила с помоста и через площадь. На бегу я обернулась и увидела толпу гвардейцев с луками и арбалетами, а некоторых с длинными шестами. Я бросила последний взгляд наверх, на Аларика, который наклонился вперёд, насколько позволяли цепи, и наблюдал за происходящим, словно это был спектакль в его честь. Цепи оковы, кольи, которые пронзали крылья и прибивали его голой стене. Он не освободился от них. И всё же он больше не выглядел пленником. Он выглядел как тот, кто следует плану, плану, который уже пущен в ход. И он этим наслаждался. А у меня в этом плане не было никакой роли. Более того, сейчас я больше не могла об этом беспокоиться. Я должна забыть о Ларика на пару часов, потому что я была нужна маме и своей деревне. что ты сделал Ларик. Почему ты нас не? Я рассеянно потерла лицо. Имела ли я право требовать от него этого, его доверия? Мы на столько недель оставили его там в одиночестве и ничего для него не добились. На мощенной улице мы снова встретились с Кадисом. Я понятия не имела, где он так быстро добыл серого мерина, но не стала задавать вопросов, а просто схватила поводья. "Быстрей", крикнул Кадис. "Они вот-вот поднимут мост". Юбка платья цвета солнца порвалась, когда я вскочила на коня. Скажи мне, Одно Кадис. Аларик знал, что мы сегодня собираемся его освободить. Кадис опустил взгляд. Кадис. Да, он знал. Я сам сказал ему об этом сегодня утром. Но почему? Он ждал несколько недель. Почему он не мог дать нам ещё один день? Что творится у тебя внутри, Аларик? Вика подхватила своё платье и сунула кинжал мне в руки. Мне оставалось только сунуть его в сапог. Будь осторожна. Поклянись мне. Поклянись горами. Клянусь горами, древними и вечными. Лейра серьёзно произнёс Кадис. Мост. Я сделаю что смогу на тебе. Теперь надо спешить. Спасибо, крикнула я, разворачивая лошадь и направляя её по ступенчатой улочке, ведущей вниз. Ещё не выехав на широкую мостовую, я уже неслась галопом, крича людям, чтобы они уступили мне дорогу, стремясь к воротам по самому короткому пути, со всей скоростью, на которую был способен этот мерин. Ворота были ещё открыты. Я крикнула гвардейцам, чтобы они меня пропустили, и задела кого-то ногой в стремлении. Громко топача, мерин пронёс меня по подвесному мосту и ринулся вниз по серпантинам Валариана. Никто и ничто не преследовало нас, кроме моих полных непонимания вопросов. Что же ты сделал, Аларик? И почему?